Накануне Пёрл-Харбора Генерал Осима был большим любителем немецкой и австрийской классической музыки и, несмотря на всю напряженность обстановки, выехал в Австрию на Моцартовский фестиваль. Но долго наслаждаться прекрасной музыкой знаменитого австрийского композитора ему не пришлось. Срочный звонок из посольства 1 декабря заставил его поспешно вернуться в Берлин, где его ждали указания из Токио срочно заняться делом и добиться подписания Германии документа в полном соответствии с достигнутым соглашением. Нельзя было терять времени. И теперь, загнанный в угол, Рибентроп начал вилять. Очевидно, впервые осознав возможные последствия своих непродуманных обещаний, данных японцу, нацистский министр иностранных дел стал охладевать крайне высказанным идеям и уклоняться от прямых ответов. Поздно вечером 1 декабря он говорил о Симе, что ему необходимо посоветоваться с фюрером, прежде чем брать какие-либо конкретные обязательства. В среду 3 декабря японский посол снова прибыл на Вильгельмстрассе, чтобы решить этот вопрос, но Риббентроп опять уклонился от конкретного ответа. На уговоры Осима, утверждавшего, что обстановка крайне обострилась, министр иностранных дел отвечал, что хотя лично он ратует за письменное соглашение, придется ждать прибытия фюрера и Ставки в конце недели. В действительности же, как отмечает в дневнике, не без удовольствия Чиана, Гитлер вылетел на Южный фронт в России, чтобы встретиться с генералом фон Клейстом, армии которого продолжали отходить под натиском русских. В это же время японцы обратились к Муссолини, который не находился ни на каком фронте. 3 декабря японский посол в Риме, обратился к дуче с официальной просьбой объявить войну Соединенным Штатам в соответствии с Тройственным Пактом, как только возникнет конфликт с Америкой. Посол выражал также желание заключить особое соглашение, исключающее сепаратный мир. Японский переводчик записал Чиана в своем дневнике, дрожал как лист. Что касается Дучи, то он заявил, что с удовольствием пойдет на это, но предварительно посоветуется с Берлином. В германской столице, как убедился на следующий день Чиана, проявили исключительную осторожность. «Возможно, мы пойдем навстречу японцам», – записал он в дневнике 4 декабря, – «так как у нас нет иного выхода. Однако идея спровоцировать американцев на вступление в войну все меньше и меньше нравится немцам». Муссолини же, напротив, рад этому. Независимо от мнения Рибентропа, которому Гитлер все еще уделял некоторое внимание, решение об официальных гарантиях Японии мог принять только сам нацистский вождь. В ночь на 5 декабря министр иностранных дел, вероятно, получил от фюрера соответствующее разрешение и в три часа утра вручил генералу Асиме проект, испрашивающего японцами договора, в соответствии с которым Германия давала обещание присоединиться к Японии в войне против Соединенных Штатов и не заключать сепаратного мира. Сделав роковой шаг и следуя за своим лидером, полностью поменявшим политику, который он упорно притворял в жизнь в течение двух последних лет. Рибентроп не мог удержаться от того, чтобы не подтолкнуть итальянского союзника, последовать примеру Германии. Сон прерван беспокойным Рибентропом, начал свою запись в дневнике 5 декабря Чана. Задержав ответ японцам на два дня, он не желает теперь терять ни минуты и в три часа ночи направляет ко мне посла Маккензена чтобы вручить проект тройственного соглашения в связи с вступлением японцев в войну, в котором содержится обязательство не заключать сепаратного мира. Они хотели, чтобы я разбудил Дуччи, но я этого не сделал, и Дуччи остался очень доволен. Японцы получили проект договора, одобренный как Гитлером, так и Муссолини, но он еще не был подписан, и это их беспокоило. Они подозревали, что фюрер умышленно затягивает его подписание, выдвигая конкретные условия. Если Германия присоединится к Японии в войне против Соединенных Штатов, то Япония должна будет присоединиться к Германии в войне против России. В своих указаниях о Симе, переданных по телеграфу 30 ноября, японский министр иностранных дел посоветовал, как поступать с этим деликатным вопросом если его поднимут немцы и итальянцы. Если вас будут спрашивать о нашем отношении к Советам, скажите, что мы уже внесли ясность по этому вопросу в нашем заявлении, сделанном в июле. Скажите им, что нашими нынешними действиями в южном направлении мы не собираемся ослабить наше давление на советы и что, если русские теснее сплотятся с Англией и Соединенными Штатами и будут проявлять по отношению к нам враждебность, мы готовы обрушить на Россию всю нашу мощь. Однако в данный момент сложилась благоприятная обстановка для нанесения удара в южном направлении, и пока что мы предпочитаем воздерживаться от каких-либо прямых действий на севере. Наступило 6 декабря. В этот день Жуков начал контрнаступление под Москвой, и немецким армиям пришлось откатываться назад, увязая в снегах сильнейший мороз. У Гитлера, тем более, появились основания требовать выполнения поставленного условия. В связи с этим в Министерстве иностранных дел в Токио витала тревога. Военно-морская оперативная группа уже находилась в пределах досягаемости Пёрл-Харбора японскими самолетами. И только благодаря чуду их еще не засекли. Но это могло случиться в любой момент. По радио из Токио передавалась длинная депеша для Намуры и Курусу, находившихся в Вашингтоне, где им предписалось направиться 7 декабря в воскресенье, ровно в 13.00, государственному секретарю Хэллу и вручить ноту, в которой Япония отклоняла последние американские предложения и подчеркнуть при этом, что переговоры прерваны де-факто. Правители Токио в отчаянии обратились в Берлин за письменными гарантиями поддержки Японии. Они все еще не доверяли немцам до такой степени, чтобы поставить их в известность о своем намерении нанести на следующий день удар по Соединенным Штатам. Однако сильнее, чем когда-либо, они были обеспокоены, как бы Гитлер не воздержался от дачи таких гарантий пока Япония не согласится объявить войну не только Соединенным Штатам и Англии, но и Советскому Союзу. Оказавшись в столь затруднительном положении, Тога направил длинную депешу своему послу в Берлине, настаивая, чтобы Асима уклонялся от решения русского вопроса и не уступал, пока не почувствует, что это неизбежно. Сколь не заблуждались японские генералы и адмиралы относительно своих возможностей одолеть Америку и Англию, Однако у них хватало здравого смысла осознать, что воевать одновременно еще и с русскими, даже с немецкой помощью, немыслимо. Указание того, данные им послу в Берлине в ту субботу, 6 декабря, находящееся в настоящее время у американцев, помогают составить любопытные представления о японской дипломатии и ее отношениях к Третьим Рейхом. «Мы бы хотели избежать вооруженного столкновения с Россией, пока нам это не позволит стратегические обстоятельства. Поэтому надо довести нашу позицию до немецкого правительства и вести с ним переговоры таким образом, чтобы оно, по крайней мере, в настоящее время не настаивало на обмене дипломатическими нотами по этому вопросу. Объясните им самым обстоятельным образом, что поставки американских материалов в Советскую Россию невелики, да и сами материалы невысокого качества и что в случае, если мы начнем войну против Соединенных Штатов, мы будем перехватывать все американские суда, следующие в Советскую Россию. Пожалуйста, приложите максимум усилий, чтобы прийти к согласию по этому вопросу. Однако, если Риббентроп будет настаивать на предоставлении нами гарантий в этом вопросе, поскольку в таком случае у нас не будет нового выхода, сделайте заявление о том, что мы, в принципе, против поставок военных материалов из Соединенных Штатов через японские воды в Советскую Россию. И добейтесь их согласия по процедурному вопросу, что позволит добавить заявление о том, что до тех пор, пока стратегические соображения удерживают нас от войны Советской России, мы не можем в полной мере осуществлять перехват судов. В случае, если немецкое правительство откажется согласиться и поставить одобрение этого вопроса в прямую зависимость от нашего участия в войне против России и от нашего обязательства не заключать сепаратный мир, у нас не останется другого выхода, кроме как отложить заключение договора. У японцев не было оснований чересчур беспокоиться по этому поводу. По соображениям неведомым токийским милитаристам, а, впрочем, и не неподдающимся логике. Гитлер не настаивал на вступлении Японии в войну с Россией одновременно с объявлением войны Америки и Англии, хотя, если бы он настоял на этом, война могла бы принять совершенно иной характер. Во всяком случае, 6 декабря 1941 года японцы были полны решимости нанести мощный удар Соединенным Штатам на Тихом океане, хотя не в Вашингтоне ни в Берлине никто не знал, где и когда этот удар будет нанесен. В то утро британское адмиралтейство доверительно информировало американское правительство об обнаружении крупного японского флота вторжения, следовавшего курсом через Сиамский пролив к перешейку Кра. Это указывало на то, что японцы собираются сначала ударить по Таиланду и, возможно, по Малайи. В 9 часов вечера президент Рузвельт направил личное послание императору Японии, умоляя его присоединиться к поискам способов, которые помогли бы развеять сгущающиеся тучи. И в то же время предупреждая, что удар японских вооруженных сил по югу восточной Азии привел бы к непредсказуемой ситуации. В Министерстве военно-морского флота офицеры разведки подготовили очередную докладную о местонахождении главных японских боевых кораблей. В ней указывалось, что большинство из них находятся в японских портах, в том числе все авианосцы и другие боевые корабли, входившие в ударную оперативную группу. На самом же деле они на всех порах неслись к исходному району, расположенному в 300 милях от Пёрл-Харбора, и готовили бомбардировщики к взлету на рассвете. В тот же субботний вечер Министерство военно-морского флота доложило президенту и государственному секретарю, что японское посольство занято уничтожением своих шифровальных кодов. Посольство сначала должно было расшифровать длинное послание ТОГА, которое поступало в течение дня небольшими кусочками. Специалисты из ВМФ США тоже были заняты дешифровкой этих кусочков по мере их перехвата, и к 9.30 вечера офицеры штаба ВМФ уже доставил перевод первых 13 кусочков послания в Белый дом. Рузвельт в присутствии Гарри Гопкинса внимательно прочитал документ и сказал «Это война». Но где и когда она начнется, об этом в донесении не говорилось». Не знал ничего конкретного даже адмирал Намура. Не знал и Адольф Гитлер. Он знал даже меньше, чем Рузвельт.